Гонки для будущего. Как часто, особенно после аварий, возникают споры о том, нужны ли вообще гонки и для чего. Что ж, я тоже выскажу свое мнение. Могу назвать четыре причины того, зачем строят болиды и участвуют в гонках. Технические, спортивные, политические, моральные. Я не говорю, что все эти причины несут в себе положительный импульс. Политика, например, может быть со знаком минус. А какой-то аспект нейтральным. В любом случае, с самого начала истории автомобилестроения во всем развитом мире создавали машины, исходя именно из этих причин. Первым делом обсудим технические вопросы. Как известно, гонки приносят пользу, потому что способствуют техническому прогрессу. Время от времени кто-то заявляет об обратном, но, я думаю, такие суждения возникают из-за недостаточной осведомленности или снобизма. Вот, например, президент Volkswagen заявил, что гонки бесполезны. Все знают, Volkswagen и Porsche из одной семьи. У них общее происхождение. И Porsche, благодаря участию в гонках спорткаров GT, прототипов и когда-то даже в Формуле-1, не только накапливает важный технический опыт, но и повышает популярность всего немецкого автопрома. Как и Mercedes много лет назад. И посмотрите, каких отличных результатов они добивались и добиваются, хотя и остаются немцами во всем. Даже к выбору они относятся соответствующе стремятся получить самое лучшее, добиться результата любой ценой. И неважно, откуда родом тот или иной гонщик. Помнить-то будут только большие победы их немецких машин. Думаю, любопытно привести здесь слова инженера Porsche Рудольфа Уллинхаута, которые он произнес на Конгрессе технических специалистов спорткаров в Бристоле в 1962 году. «Производителям, создающим спортивные машины», удается быстрее добиться технического прогресса, так как они используют новейшие идеи, а при разработке серийных машин GT такой возможности нет. На том же Конгрессе инженер Лампреди рассказал, что при проектировании двигателей для «ФИАТ» он был вдохновлен архитектурой двигателей «Формулы-1» 1940-1950 и опирался на опыт работы главным конструктором «Феррари» в 1946-1955 годах. По мнению Лампреди, гонки Гран-при намного лучше показывают возможности двигателя, чем соревнования GT. Надо сказать, что ford отозвал свое членство в антигоночном картеле, образованном много лет назад в США. Антигоночная резолюция была заключена 7 июня 1957 года Ассоциацией производителей автомобилей. Общим посылом было желание того, чтобы покупатели оценивали автомобили с точки зрения безопасности, надежности и комфорта, а не чистой скорости. Среди прочего, состоящие в нем команды договорились не сообщать в рекламе максимальную скорость своих спорткаров. Узнав об этом, я вспомнил фразу, произнесенную Генри Фордом много лет назад во время приезда в Европу. По словам очевидцев, сказал он следующее. «Зачем тратить миллионы на рекламу, Если про сеньора Феррари, каждый понедельник утром все мировые газеты пишут бесплатно. Еще один пример — Рено, занимающий по продажам второе место в Италии. Свои передовые решения они уже много лет тестируют в гонках. В заключение повторю, я не верю, что сейчас в конструкции автомобиля возможны какие-то революционные изменения, как это было в 1923 когда «Опель» с ракетным двигателем разогнался до 200 км в час. Но поле для улучшения огромно. Очевидно, что в серийном производстве автомобилей технический прогресс идет намного медленней. Невозможно остановить производственную цепочку и быстро что-то в ней изменить с учетом технических решений, полученных благодаря гонкам. Лучше всего делать это на этапе разработки следующей модели. Поэтому результаты гонок надо тщательно анализировать, чтобы извлечь все уроки и не допускать ошибок при запуске серийного производства. А теперь давайте перейдем к практике и начнем с шин. Так называемая нарезка гоночных шин стала использоваться примерно в 1927 году. Это был английский патент, суть которого состояла в фрезеровании протектора с образованием поперечных прорезей, которые улучшали сцепление с дорогой. Резак отдаленно напоминал устройство для нарезки ветчины, но найти его было нелегко. Помню, как в 1928 году С помощью этой штуки я выиграл гонку в Александрии. Правда, нормального резака у меня не было, поэтому пришлось обойтись подручными средствами. Мой механик ночью прошелся по шинам стальной ножовкой. Это изобретение оказалось таким эффективным, что скоро стало использоваться и в автомобилях GT. Некоторые страховые даже снизили на 25% стоимость страховки для водителей, на чьих автомобилях стояли такие шины. Именно благодаря этому давнему гоночному изобретению Колеса не скользят по мокрому асфальту, и сейчас, когда нарезка делается уже при производстве, невозможно представить себе покрышки без нанесенных на их поверхность микроканавок. Второй вопрос. Топливо. С 1930 по 1960 его расход даже в обычных машинах снизился как минимум на 30%, а как максимум — на 46%. Этому способствовало то, что мы уменьшили вес автомобиля. К данному моменту машины в целом стали легче, чем раньше, примерно на 50%, и отказались от объемных компрессоров, которые потребляли много мощности и увеличивали расход топлива. Всему этому научили нас гонки, все это было испытано в гонках. Что касается степени сжатия, то в 1912 году великий американский конструктор Чарльз Кеттеринг изобрел электрический стартер Cadillac и добился снижения расхода топлива на обычных машинах примерно на 11%. Причем степень сжатия составляла 10,5 и даже больше. Этот коэффициент был опробован именно на гоночных болидах, и результаты испытаний показали, какие именно типы бензинов лучше всего подходят для таких степеней сжатия. Раньше, чтобы увеличить мощность, приходилось использовать высокий процент тетраэтила, свинца или другие составляющие, повышающие октановое число. Теперь можно заправляться жирными или так называемыми тяжелыми бензинами, не опасаясь вредных последствий использования свинца и подобных веществ, которые не только отрицательно влияют на работу клапанов и других движущихся частей, но и загрязняют атмосферу. В эволюции топлива «Феррари» принимало непосредственное участие более 40 лет, сотрудничая с «Шелл», старейшей из «семи сестер», как их называют в мире нефтедобычи. «Семь сестер». Термин, введенный в 1950 году, чтобы описать семь компаний, которые доминировали в мировой нефтяной промышленности с середины 1940-х до 1970-х годов. В состав группы входили British Petroleum, Exxon, Golf Oil, Mobil, Royal Deutsche Shell, Chevron и Texaco. Инженер Стефано Сомаци из итальянского филиала Shell тесно работал с нами и помогал в решении множества проблем, связанных с использованием не только топлива, но и смазки. Руководство Shell всегда признавало огромную пользу гоночного опыта, позволяющего получить уникальные результаты. Например, многие до сих пор помнят «Дайнамин» 1929 года, первое итальянское высокооктановое топливо, которое уже на тот момент содержало 10% спирта и стало популярным благодаря победам Альфа-Ромео на мили-милье. В период санкций, когда импорт бензина в Италию был запрещен, именно технические специалисты из итальянского филиала Shell разработали своего рода национальное топливо на 85% состоящее из этилового и метилового спирта с добавлением небольшого количества нефтяного эфира и бензола. И на нем Альфа-Ромео выиграла мили-милья, показав рекордное время. На том самом бензине, который современные механики во время нефтяного кризиса преподнесли как открытие. Сегодня, используя обычный или сходный с обычным по характеристикам бензин, мы можем получить больше 170 лошадиных сил на литр рабочего объема. И сказать за это спасибо нужно гонкам. Именно благодаря экспериментам на прототипах, самыми разнообразными видами топлива, конструкторы машин, которым пришлось проявить изобретательность, и производители бензина смогли найти общий язык. На данный момент Shell прекратила деятельность по переработке и продаже топлива в Италии. Весь бизнес сконцентрировался в руках группы AGIP. Ей принадлежит торговая марка IP. Мы тоже сотрудничаем с ними. Кроме старых знакомых, перешедших в AGIP из Shell, мы встретили там новых заинтересованных в сотрудничестве людей и продолжаем успешные исследования и тесты в общих интересах. Все сказанное выше о технической стороне вопроса заставляет подумать и о другом. Мы уже видели, какую роль играет патент на шины или сотрудничество в области производства топлива. На данный момент 7 сестер» и Агиб по по-прежнему готовы поддерживать гонки. Но что случится, когда их политика, по какой бы то ни было причине, изменится? Как много лет назад изменилась стратегия крупнейших итальянских производителей шин? Наше будущее повиснет на волоске, потому что останется гораздо меньше компаний, обеспечивающих гоночные команды топливом, И значит, судьбу гонок будут решать отношения между государствами. Ведь и сейчас мы на 100% зависим от производителей шин гудиер и Мишлен. С поставщиком шин у нас все оказалось непросто. Четыре года мы успешно работали в Firestone и продолжили бы сотрудничество, которое охватывало не только гонки. Однако деятельность Firestone в Европе регулирует Англия, а один лондонский чиновник посчитал компанию Феррари незаслуживающей интереса бедным родственникам европейской спортивной индустрии. Поэтому мы обратились с предложением о сотрудничестве к компании Гудиер, президент которой уже не раз приглашал нас навстречу. Сначала все шло хорошо, однако потом обнаружилось, что американцы и англичане, стоящие у руля компании, как обычно не выполняют подписанные договоренности, а действуют в соответствии с собственными интересами. Тогда мы заключили договор с Мишлен, и уже 12 лет работаем вместе над производством шин для серийных автомобилей с высокими скоростными характеристиками. Это соглашение наконец-то позволило решить все наши проблемы с автомобилями GT. Время от времени Мишлен проводила опытные испытания, чтобы разработать радиальную шину для одноместных автомобилей. Помню, впервые на валилонгу мы приехали с Крисом Эймоном в 1969 году. В 1977 году, когда Мишлен решила поставлять шины «Формулы-1» для Рено, я настоял, чтобы они сделали то же самое и для нас, напомнив Франсуа Мишлену, какой вклад внесла Феррари в разработку радиальных шин. В результате мы заключили соглашение, которое закрепило продолжительное и тесное сотрудничество Мишлен и Феррари. Успех совместной работы не заставил себя ждать. Пять побед в Гран-при 1978 года и титул чемпиона мира 1979 Разумеется, такое превосходство вызвало неудовольствие американских промышленников, которые захотели вернуть себе утраченные позиции. В общем, я считаю нашей заслугой тот факт, что в гонках технический прогресс пошел еще быстрее, а шины стали важнейшей составляющей для победы. Американцам удалось взять реванш, и, к сожалению, сезон 1980 получился неудачным для связки Феррари-Мишлен в первых гонках из-за наших проблем с болидом, а затем, начиная с Гран-при Западной Америки, потому что конкуренты Гудьер представили новые шины с весьма оригинальными характеристиками. Но сотрудничество Феррари и Мишлен будет продолжаться. Задумайтесь на секунду, а если эти компании решат уйти из гонок? Мы же ничего не сможем сделать. Унизительно признавать, что технический прогресс в автомобилестроении, ускоряющийся благодаря гонкам, зависит от решений двух-трех директоров компаний в разных точках земного шара. Но давайте вернемся к нашей теме. Мы обсудили топливо, теперь перейдем к смазочным материалам. Сейчас их потребление снижено до менее чем 1000 граммов на 2000 километров, И это при том, что мощность двигателей составляет от 100 до более чем 500 лошадиных сил. Растительные масла заменили на минеральные, а потом и на синтетические. И снова повторю, все это стало возможным благодаря испытаниям и тестам материалов на болидах. Гонки сыграли свою роль и в совершенствовании дисковых тормозов. Как-то раз мне пришел вопрос с пометкой «Срочно». Используем ли мы особую смазку для подшипников передних колес на которых уже несколько лет стоят дисковые тормоза. Да, у нас действительно была особая смазка, созданная в сотрудничестве с Shell, что и позволило избежать проблемы, возникшей у наших конкурентов. Оказалось, что вскоре после начала работы шариковые подшипники передних колес заклинивало, и механизм блокировался. Почему? Просто тепло, создающееся трением дисковых тормозов, сжигало смазку в сепараторе шарика-подшипника, и его заедало. Теперь, когда это изучено, такой проблемы больше не возникает. Вообще у дисковых тормозов прелюбопытнейшая история. Я ничего не знал о ней, пока в Маранелло не приехал Рассел Де Янг, занимавший в тот момент пост президента Гудиер, крупнейшего производителя шин. Мы долго беседовали, а потом сопровождавший Де Янга, инженер с улыбкой сказал, что дисковые тормоза, которые мы обсуждали, на самом деле изобретение гудиер В шахте, которой владела компания, нужно было решить проблему с торможением вагонеток. Барабанный тормоз не подходил, так как колея и сами вагонетки были слишком узкими. Пришлось придумать тормоз без барабана. Так появились дисковые тормоза. Потом их начали использовать в самолетах и, наконец, в усовершенствованном виде в автомобилях. Тормозной путь, который мы получили в ходе испытаний на «Феррари» для серийного производства, если считать с момента создания повышенного давления в гидравлической тормозной системе, следующий — при скорости 50 км в час остановка через 8,6 метра, при 100 км в час — 44 метра, при 150 км в час — 101 метр, при 200 км в час — 184 метра. У гонок есть и еще один плюс. Они учат находить и выбирать материалы. Большого прогресса в последние годы удалось добиться благодаря применению так называемых «белых сталей». Кроме того, в болидах активно используется титан, который примерно на 45% легче стали, а также магниевый сплав с добавлением цинка, циркония и редкоземельных металлов, вес которого на 33% меньше, чем у алюминия. Для клапанов обычно берутся такие сплавы, как электрон, эргаль, силумин и немоник. Поэтому в современных двигателях, даже для Формулы-1, эти детали отличаются высокой прочностью. Они редко ломаются даже при максимальных нагрузках. Как правило, первыми такие материалы начинают осваивать аэронавтика и астронавтика. Но, вероятно, именно в гоночных болидах они используются на пределе своих возможностей. Нужно отдать должное и другим передовым решениям, например, подвескам, впервые использованным в Монце в 1923 году. Они стояли на Бенс, еще не называвшемся мерседес бенс одном из первых гоночных автомобилей, разработанных профессором Фердинандом Порше. На ней «Нанда Миноиа», тогда занял четвертое место. В том же году на «Ламбда», производство «Лянча», установили независимую подвеску передних колес. Так постепенно в «Формуле-1» появилась независимая подвеска всех четырех колес, которая повышает устойчивость машины, улучшает сцепление даже с мокрой дорогой уменьшает износ шин, а главное, позволяет максимально эффективно использовать мощность двигателя. Все это впервые появилось не на обычных дорогах, а именно на трассах в гонках. Кроме того, в ходе гонки иногда выясняется, какая потенциальная опасность может поджидать водителя. Помню, например, как в 1956 году на Гран-при Монсе еще до достижения отметки в 500 км на нашем болиде сломались два рычага рулевого управления, расположенные буквой «Т», которые управляли соединительной штангой. Такое произошло впервые. С теми же самыми рычагами болиды прошли уже 8 или 10 гонок, и проблем не возникало. Напротив, магнитная дефектоскопия показывала, что этот весьма чувствительный механизм находится в идеальном состоянии. Что же случилось теперь? Оказывается, соединение бетонных плит на моденском треке, расположенные через равные промежутки, вызвали вибрацию, которая стала причиной усталостного разрушения рычагов. Теперь такие же соединения между бетонными плитами есть на некоторых магистралях, например, на немецких. Однако мы уже готовы к подобным проблемам. Получается, как и в случае с дисковыми тормозами, опыт гонок напрямую способствовал повышению безопасности дорожного движения. Вспомните еще, сколько раз на обочине дороги вы видели машины со сломанным поворотным шкворнем а ведь это самые чувствительные части конструкции, которые поддерживают ступицу колеса. Очевидно, что от них напрямую зависит безопасность водителя. Поворотные шкворни, разработанные для гонок, — предмет бесконечных споров. Можно написать целую книгу о том, стоит ли уменьшать размеры стержня и какой вид стали лучше использовать. Нужно ли идти на риск, ведь порой в гонках за это приходится дорого платить. Я уже рассказывал, каким огромным шагом вперед стало использование тонкостенных подшипников, благодаря которым удалось изменить архитектуру двигателя, значительно уменьшив ход поршня. После войны команды вернулись к использованию этой технологии, благодаря чему гоночный автомобиль эволюционировал невероятными темпами. В 1951 году Ferrari заменила двигатель с компрессором на двигатель без наддува с блокированными «Индием» подшипниками. И эта инновация уже долгие годы используется в производстве серийных автомобилей GT. Не стоит забывать, что благодаря гонкам мы вносим улучшения и в менее значимые детали. Например, в дворников. Во время гонки 24 часа Лимана, где автомобили на некоторых участках разгоняются до 120 км в час, обнаружилось, что на определенной скорости воздушный вихрь отделяет дворник от лобового стекла на несколько миллиметров. И в дождливую погоду Это значительно ухудшает видимость. Постепенно удалось получить более плотное примыкание дворников к стеклу. Сегодня они исправно работают и на скорости более 200 км в час на автомобилях GT. А спасибо нужно сказать тем инженерам, которые решили эту проблему на гоночном болиде. Коснёмся вопроса аэродинамики. Сегодня аэродинамический расчет делают и для автомобилей GT, и даже для малолитражек. Однако здесь опять же свою роль сыграли испытания, проведенные на гоночных автомобилях, в ходе которых выяснилось, что можно добиться увеличения скорости на 10-15 км в час без дополнительных затрат мощности двигателя и со значительной экономией топлива. Эти технические моменты можно перечислять без конца, но рассказать о них, наверное, стоило. Как знать, вдруг кто-то из инженеров-любителей, которые в понедельник утром не в силах удержаться от замечаний вроде А вот Rolls-Royce делает отличные двигатели, при этом в гонках они никогда не участвовали. Оставит свой скептицизм. Для таких людей приведем несколько фактов. Мы получили мощность 230 лошадиных сил на двигателе в 1500 кубических сантиметров. Эти машины побили все рекорды, установленные двигателем в 6000 кубических сантиметров. Посудите сами, если на данный момент самыми распространенными являются двигатели примерно 1000-2000 кубических сантиметров, то логично предположить, что в будущем на автомобилях GT, а может быть, даже на обычных, будет стоять двигатель в 2000 кубических сантиметров, удельная мощность которого превысит 160 лошадиных сил. Благодаря этому удастся уменьшить вес машины и ее стоимость, а значит, получить мощность, которую сегодня дают только автомобили с двумя двигателями. Если не считать это прогрессом, то скажите мне, что же тогда прогресс? А если считать, то нельзя не видеть, что возможен он почти исключительно благодаря гонкам. Хотелось бы еще отметить, насколько важно правильно оценить автомобильную реальность, предположить, как она будет меняться и спланировать этот процесс. К сожалению, в Италии этого не было сделано своевременно. Сколько человеческих жизней и сколько миллиардов ущерба стоила задержка в одно десятилетие в установке отбойников по обочинам национальных автомагистралей и так достаточно тесных. Уже не говорю про светоотражающие ограждения. Нужно же быть реалистами и понимать, что на скорости в 100 км в час ослепляющий свет фар и недостаточная освещенность значительно ухудшают обзор. Поразительная недальновидность людей, которые отказываются признавать, насколько важно предотвращать аварии. Между Турином и Миланом частные компании построили прекрасную шестиполосную магистраль. Государство же, даже когда в Италии начался автомобильный бум, продолжало проектировать и строить четырехполосные дороги. Только сейчас их начинают местами расширять, а сделать это, разумеется, уже сложно. Такая же близорукость заставляет многих считать главной причиной аварий скорость. Лично я в первую очередь задал бы вопрос, Кто ведет машину? И как он ведет машину? Почему машина в руках некоторых людей превращается в бомбу замедленного действия? Какое право они имеют садиться за руль? Разумеется, это делают не те, кто на гоночных трассах изучает не только возможности, но и характер автомобиля. Этого героя цивилизации 20 века, совершившего настоящую революцию, о котором ректор Пристонского университета Вудро Вильсон, еще не ставший президентом США, в 1906 году сказал, Автомобиль больше всего остального способствовал распространению социалистических настроений в нашей стране. Уже в 1920-х, согласно опросам общественного мнения в рамках социологических мидлтаунских исследований, которые потом обрели популярность, домохозяйки индианы были готовы обойтись без ванны, ходить без одежды и даже голодать, лишь бы только не отказываться от машины. Непрекращающиеся крестовые походы против автомобиля Циклические кризисы, протесты недоброжелателей вызывают у меня лишь улыбку. С появлением автомобиля человек обрел свободу, а люди от свободы так просто не отказываются. Из соображений экономии на автомагистралях Италии ввели нелепое ограничение скорости до 120 км в час, что по замыслу законодателей должно было также значительно сократить количество аварий. Статистика говорит об обратном — Но нам остается только ждать обобщенных критериев ограничений от европейского сообщества. Я не стал бы рассуждать о том, почему люди решают заняться гонками, рискуя жизнью, ведь нам вряд ли удастся выстроить стройную философскую концепцию. С тем же успехом мы можем спросить, почему человек выбирает альпинизм. Смертельно опасных видов спорта десятки. Бокс, горные лыжи, гонки на моторных судах, прыжки с парашютом, подводная охота — Бобслей, скачки, дельтапланеризм, парусные регаты. Всего не перечислить. Очевидно, человек склонен рисковать своей жизнью ради желания победить соперника. Наверное, это одна из немногих вещей, отличающая нас от животных. Вместо этого я бы поговорил о спортивных причинах, их технической и организационной сторонах. Первым делом предлагаю разобраться, что такое гонки. Какими они должны быть? Это прежде всего зрелище или спортивное соревнование? Раз всем руководят законы экономики, то ясно, что гонки — это шоу, и они должны оставаться шоу. Но если техническая составляющая перестанет быть главной, то какой во всем этом смысл? Гонки должны не только демонстрировать храбрость гонщиков, но и приносить пользу в техническом плане. Конструкторам приходится немало постараться, чтобы машина соответствовала всем техническим регламентам и правилам, подходила под особенности трассы и при этом была лучше, чем у соперников. К сожалению, сейчас в некоторых гонках больше чувствуется дух коммерции, а не спорта. Да, порой единственной заботой организаторов становится необходимость вписаться в бюджет мероприятия, прибыли от которого должно хватить на весь год до следующих стартов, а конструкторы и пилоты вынуждены в этом участвовать. На мой взгляд, очевидным является тот факт, что полномочиями в сфере гонок и в Италии, и во всем мире Должны обладать не только высокопоставленные лица, которые в большинстве стран являются организаторами гонок, но и другие участники — конструкторы, гонщики, производители комплектующих, журналисты. Повторюсь, я считаю, что нужно организовать комитет из представителей этих пяти сторон, который бы занимался выработкой общих и частных правил автогонок. Разумеется, за время активной работы во главе команды я излагал свои идеи в соответствующей инстанции. Но мне ответили, что я смотрю на дело с точки зрения бизнесмена. Я возразил, называйте это как хотите, меня пугают не ваши слова, а последствия того, что происходит в автоспорте и зачем я наблюдаю долгие годы своей работы, падение престижа чемпионатов и навязывание своих правил со стороны того или иного организатора. Пусть кто-то считает, что я ищу выгоды для себя, но я вижу и чувствую, что мои предложения — это единственный путь, который позволит превратить гонки в высокотехнологичное шоу, привлекающее тысячи зрителей. Среди других причин я назвал политические. Они очень разнообразны, от политики в узком смысле слова до гораздо более широкого ее понимания. В узком смысле, например, политикой можно назвать старание гитлеровской Германии сделать «Мерседес» и «Юнион» гегемонами во всех видах гонок. Очевидно, что такое мощное наступление немцев призвано было повысить национальный престиж и способствовать популярности режима. Вторая волна успехов «Мерседес» пришлась на послевоенные годы, и тогда концерн ставил своей целью поднять собственную репутацию, а их участие в гонках определялось соображениями экономической политики. Как бы то ни было, оба раза в стремлении достичь цели объединилась вся Германия. Однако нужно отметить, когда престиж уже завоёван, Команды обычно извлекают выгоду из имеющегося и стараются не рисковать, чтобы возможные поражения не бросили тень на былые достижения. О работе «Мерседес» я слышал, можно сказать, из первых уст, от Альфреда Нойбауэра, друга, который много лет был моим соперником. Впервые я увидел его на Тарго Флорио, то ли 1923, то ли 1924 года, где он выступал еще как гонщик, разумеется, на «Мерседес». Это был высокий, худощавый парень с ясными глазами, звонким голосом, орлиным носом и грубоватыми манерами. А этот немец, — подумал я тогда, — не очень-то приятный тип. Потом я потерял его из виду, а с годами и вовсе забыл, решив, что он один из тех пилотов, которые не являются основными в своих командах и редко выходят на старт. Было даже сложно поверить, что мы могли гоняться по одной и той же трассе, Ной Бауэр на Мерседес, Яна Альфа-Ромео. Но в 1934 году мы оказались бок о бок у стартовой прямой на гонке, где впервые правила ограничили вес машины 750 килограммами, не ограничив рабочий объем. Тогда «Мерседес» и «Аутоюнион», одним словом Германия, решили, что это лучший момент для вступления в борьбу. Новым директором «Мерседес» был никто иной, как Альфред Нойбауэр. Я с трудом его узнал, он невероятно поправился. И с того дня Бауэр стал расти в вширь вместе с мощью своей командой страны. Становился все толще и все более деспотичным. Он прогуливался между боксами, изредка удостаивая соперников взглядом, и выкрикивал своим подчиненным команды «вылитый офицер вермахта». И они кидались исполнять его приказы, словно рядовые в казарме или на поле боя. Вскоре Альфред стал популярным персонажем в мире автоспорта. К нему испытывали неприязнь, что его совершенно не заботило но очень уважали и опасались. Во время войны я часто его вспоминал. На самом деле, каждый раз, когда мимо моей мастерской проходила немецкая моторизованная колонна, офицер выкрикивал команды. Сразу после окончания войны Альфред приехал ко мне в Модену, и опять я едва его узнал. Он снова изменился, похудел, стал сдержанным, скромным. «Ной Баур!» — воскликнул я. «Рад тебя видеть! Зачем пожаловал?» Альфред мрачно улыбнулся и сказал, что «Мерседес» в упадке, а его отправили посмотреть, какие команды пережили войну, и он, естественно, рад видеть меня живым и здоровым. Что стало с «Альфа-Ромео»? А с «Мазерати»? «Чёрт возьми», — сказал я сам себе, — «он вовсе не сломлен. Он готовится взять реванш». Прошло 7 лет, и в 1954 в Монсе мы встретились снова. Ной Бауэр по-прежнему возглавлял «Серебряных стрел», и стал еще толще, еще более властным, чем когда бы то ни было. Из года в год я наблюдал за ним со все большим беспокойством. Победа за победой, килограмм за килограммом, призовые за призовыми. Ной Бауэр, Мерседес и Германия срослись для меня в единое целое, а неумолимый прогресс немецкого автопрома и воспоминания о победах Мерседес в 1914 и 1939 годах заставляли задаваться вопросом. Если Ной Бауэр не остановится, что нас ждет? В 1955-м Мерседес ушел из гонок после двух побед на чемпионатах мира подряд. Немцы отлично знали, как адаптироваться к новым правилам благодаря исключительным техническим возможностям, огромным экономическим средствам и гигантской промышленной мощи. В 1962 году Ной Бауру исполнилось 70 лет. Он руководил музеем, посвященным истории своей компании в Штутгарде, то есть оставался верен Мерседес всю жизнь, как подобает настоящему солдату. Я отправил ему поздравительную телеграмму, он ответил замечательным письмом. Поздравил я его и с 80-летием. Умер Альфред незадолго до своего 90-го дня рождения. Несмотря на успехи Германии в гонках, нельзя утверждать, что тоталитарный режим больше благоприятствует развитию автоспорта, чем демократический. Сегодня мы видим, например, как активно прогрессируют английские, да и французские команды, в первую очередь благодаря конкуренции между производителями и помощи компаний, выпускающих комплектующие, а не политики, государства и указаниям сверху. Как-то раз мы говорили об этом с одним из тех, кто стоял во главе английской нефтяной промышленности, одним из мировых боссов. И он заметил, «Мы гордимся, что в последние годы вернули свои позиции в Формуле-1, как гордились, когда Ягуар не знал себе равных в Лимане. И были бы счастливы еще больше, если бы смогли одерживать победы во всех гонках и в Формуле-1, и среди спорткаров, и в GT, как долгие годы делала Феррари». И ответил, что достигнутые ими результаты полностью заслужены, учитывая, сколько сил они приложили. А что касается политических режимов, — с улыбкой добавил этот приятный человек, — я скажу вам так, никогда наша демократия не была столь эффективной, как во времена всем известного диктатора Уинстона Черчилля. Теперь поговорим о политических причинах в широком смысле. Они выходят на первый план прежде всего, когда болит из определенной страны побеждает за границей. Могу сказать, что каждый раз, когда Феррари одерживает победу не в Италии, я сразу получаю отдачу, и не только в техническом или коммерческом плане. В качестве примера приведу всего два эпизода. Как-то раз я получил письмо от двух молодых итальянцев, живущих в Канаде. А вот что они писали. «Сеньор Феррари, победа вашей машины здесь, в Канаде, вселила в нас смелость, наконец, признаться в баре, где мы бываем почти каждый вечер, вот уже пять лет, что мы — итальянцы». «Нет, мы не скрывали свое происхождение, но, знаете, довольно трудно объяснить, что ты не такой, как некоторые твои соотечественники-мигранты. А сейчас, когда все канадцы так восхищены вашей победой, мы вдруг испытали гордость за то, что мы итальянцы. И, наверное, теперь чувствуем себя здесь уже не такими чужими. К тому же победа в гонках может вызвать уважение иностранцев и их желание узнать о нас немного больше. Вот, например, письмо от других молодых людей, на этот раз американцев. Такое трогательное. Я считал Янки несносными, но письмо заставило меня изменить свое мнение. Несмотря на молодость, его авторы гораздо более зрелые и чуткие люди, чем многие из тех, кого я знаю. Сеньор, мы уверены, что такие письма, как наши, вы получали уже не раз. Многие люди наверняка благодарили вас за то, что вы дали миру, начав конструировать автомобили. И теперь мы хотели бы к ним присоединиться. Опишем мы вам вот почему. Как-то раз мы с ребятами-гонщиками сидели в баре, и тут вошел наш друг. У него есть своя гоночная машина, американская, навороченная. Он стал рассказывать о гонке, в которой только что участвовал на одной разбитой дороге на окраине города. О скоростях, об участках, где необходимо переключать передачи, и о всяком таком. Мы и рты пораскрывали, а потом хором спросили, и кто победил. На что наш друг коротко ответил. Он был на Ферраре. А что тут еще скажешь? На самом деле парень прямо обалдел. Его машина 4,6-литровку 1961 года выпуска обыграла Феррари 4,1 литра 9-летней давности. Огромное вам спасибо за создание такого автомобиля. Мы всегда будем гордиться тем, что в нашем мире есть человек, способный отдавать большую часть себя людям. Потому что, построив этот двигатель и эту машину, вы без сомнения воплотили прекрасную мечту. Вы сумели создать машину, по сути, из ничего, машину, живую, с бьющимся сердцем, таким же большим, как у вас. В мире, наверное, нет другого имени, значащего так много для совершенно разных людей, и у каждого с ним связано что-то свое. У кого-то гордость от владения такой машиной, у кого-то уверенность в том, что совершенство существует или радость вождения, а у ваших конкурентов страх и беспокойство». Ни одна машина на свете не способна взволновать пилотов и зрителей так, как ваша. Вы подарили миру автомобиль, носящий ваше имя, автомобиль, который вызывает уважение, страх, радость и удивление. Кто-то мечтал о такой машине, и вы исполнили это желание, а у других тех, у кого автомобили похуже, теперь есть цель, к достижению которой стоит стремиться, когда-нибудь обладать вашей машиной Non-Plus Ultra. Non plas ultra. От латинского «не дальше пределов», «дальше некуда». Латинское изречение, ставшее устойчивым, по легенде написанное на геркулесовых столбах как предостережение мореплавателям, знак достижения ими границы мира. А может быть, кому-то вы бросили вызов? Вот Феррари, но достойны ли вы ее водить? Наверняка в вашей жизни были радости, и горе, как и в любой другой но и после вашей смерти ваше имя и легенда о ваших победах будут жить вечно. Может быть, через много-много лет на какой-нибудь свалке мы найдем какую-нибудь Феррари и сделаем все, чтобы восстановить ее, завести, вспомнить время, когда Феррари била все рекорды и снова испытать те же чувства. Иногда мы видим, как ваш автомобиль берут просто, чтобы покатать красивую девушку, и нам это кажется неправильным, потому что Феррари нужно водить так, как она того заслуживает. Конечно, мы не имеем права судить. Судить можете только вы, ведь вы создали эту машину, и только вы устанавливаете правила. Мы слушаем рёв вашего автомобиля на холостом ходу, при разгоне, на скорости, прислушиваемся к двигателю и спрашиваем себя, хватит ли у него сил, разве он не плачет в знак протеста? Нет. Он кричит от радости. Этот звук не сможет повторить ни один другой двигатель и не сможет сыграть ни один оркестр. Это симфония, которая дарит радость душе и освещает лицо улыбкой. Вот он, гоночный Феррари, настоящая сокровищница звуков. Мы не знаем, какие еще подобрать слова, чтобы выразить все, что мы чувствуем. Наверное, вы посмеетесь над нашим письмом, а может, скажете, что все это ерунда, и мы только зря тратим ваше время. Ну что ж, скорее всего, у нас никогда не будет своей Феррари. А если все же и будет, мы вряд ли сможем считать себя достойными ее. Даже так, у нас никогда не будет настоящей машины, потому что ни одна машина не может считаться настоящей, если на ней нет эмблемы с горцующим жеребцом. Примите нашу искреннюю благодарность за то, что вы сделали. В конце письма стояли подписи Лорен лотс и Пол Р. Пелл, владельцы вышеупомянутого американского автомобиля.